Глава 11. Завещание старого барона. Гилмут фон Шторн самого утра находился в приподнятом настроении. Чёрт побери, наконец-то после десятилетий разлуки с родиной он увидит родовое гнездо, славное поместье фон Шторнов в Виртингене. Мы, конечно, вправе спросить, чего он ждал столько лет? Что мешало ему отправиться в Виртинген раньше? Вопрос кажется простым, однако ответить на него прямо не так-то легко, уж больно деликатна эта материя. Проще всего будет сказать, что мешала ему советская власть, которая укоренилась не только в родной его земле Саксонии-Анхальт, но и во всей Восточной Германии. Спасибо союзникам, в особенности же американцам, что не отдали зловредным большевикам Западную Германию. Однако выгоды тут у барона были чисто мозрительные. Дело в том, что в Западной Германии никаких поместий у их семьи не было, в отличие от Восточной. Но Восточная, как уже говорилось, находилась под пятой большевиков. Называлась она при этом похабным именем Германской демократической республики, но также была далека от подлинной демократии, как продажная девка от почтенной матери семейства. В конце войны, когда красноармейские орды близились уже к древнему тевтонскому сердцу отчизны Берлину, Когда храбрые его защитники тысячами переходили в царство Одина Вальгаллу, когда стало ясно, что большевистская чума неостановима и Гитлер безвылазно сидящий в своем бункере бессилен, в этот миг отец Гельмута, барон Роман фон Шторм принял единственное возможное решение: покинул Германию. Сперва они обосновались в Нидерландах, но в начале 50-х Барон принял решение перевести семью в США. Голландия находится слишком близко к советскому блоку, говорил он сыну, к тому времени уже закончившему школу. Если раньше мы могли рассчитывать на защиту союзников, теперь это фантом. С тех пор, как у Сталина появилась ядерная бомба, единственное, что может защитить приличных людей от большевиков это океан. Жизнь в Америке не была для них простой, однако Гельмут получил приличное инженерное образование, и вполне адаптировался к американскому быту. Это было тем легче, что они с отцом не одни тут обосновались. В США, кроме них, было целое немецкое землячество с общими идеями, более-менее привычным бытом и даже общими надеждами, главной из которых была надежда рано или поздно с триумфом вернуться на родину. Естественно, было бы спросить, конечно, что им мешало вернуться на родину сейчас? при том, что Западная Германия находилась под протекторатом союзников, и никакие большевистские ужасы до неё не добрались. Однако здешним немцам этого оказалось мало. Им не мила была сомнительная американская демократия. Они хотели великой Германии, той, которая обещала Модольф Гитлер. И пусть в деталях он ошибался, а с евреями даже вовсе перегнул немного палку, но в целом-то идеи его были верными. Да и слова Германия превыше всего не Гитлер, ведь придумал их придумала сама жизнь. Но идеи эти и лозунги сейчас реализовать было никак невозможно, поэтому немецкое общество приходилось терпеть и на глазах природных американцев строить из себя овец, которые совершенно довольны жизнью. Старый барон, впрочем, жизнью этой был совершенно недоволен и не стеснялся об этом говорить вслух. Единственное, что позволит нам жить так, как заслуживает память наших предков, это деньги, объяснял он сыну. Вот только денег у них не было. Во всяком случае, их было недостаточно, чтобы вести жизнь привычную, то есть свободную и спокойную. Тем не менее, Роман фон Шторн не унывал, хотя и пребывал почти всё время в крайне недовольном расположении духа. Наблюдая за отцом, Гельмут поначалу не мог понять, в чём дело. И лишь спустя некоторое время, кажется, осознал причину отцовского раздражения. Всё дело было в том, что старый барон не мог просто жить, как все остальные люди, он не жил. Он ждал. А ждал он не наступления царства небесного и даже не возрождения великой Германии, а возможности вернуться обратно на родину. И не просто на родину, а в своё поместье, которое увы, оказалось на территории ГДР. Но просто так попасть туда было совершенно невозможно. Всё дело в том, что после войны отец стал у себя на родине персоной нон грата. При Гитлере старый барон был видным членом местного отделения Национал-социалистической рабочей партии. К счастью, в число военных преступников его никто не зачислял, так что ни международные организации, ни охотники за нацистами вроде Фридмана и Визенталя за ним не охотились. Однако прошлое его было настолько заметным, что в Германию, а тем более восточную въехать он не мог ни при каких обстоятельствах. Впрочем, если бы власть коммунистов в Германии пала, фон Шторм вполне мог бы вернуться в свое поместье. Однако власть от не только не падала, но с каждым годом лишь укреплялась. Когда война кончилась, барона уже перевалило за шестьдесят. Шансов на то, что он переживет новую власть, было немного. Тем не менее, фон Шторн надеялся до последнего. Увы, надежды эти были напрасны. В начале 60-х его разбил инсульт. Теперь он постоянно лежал в постели, и если и ходил время от времени, то только под себя. Денег на сиделку у Гельмута не было, но к счастью, удалось пристроить отца в богадельню. Запах в палате старого бараона стоял ужасный. Пахло застоявшейся мочой и почему-то мусорным баком. Непонятно, как выдерживали всё это меч сёстры и санитарки. Сын же, движимый сыновним долгом, регулярно ходил к отцу и подолгу сидел, рядом положив свою руку на руку старого барона, тёмную, морщинистую и холодную. На что он надеялся? Что разбитый чудовищным недугом восьмидесятилетний старец вдруг оживёт? Востанет со смертного одра и начнёт танцевать менуэт с санитарками? Или, может быть, на то, что барон наконец отдаст Богу душу и избавит их от своего присутствия? Герльмут глядел на отца, на его исчерченное тёмными морщинами лицо, на глаза, бессмысленно уставленные в потолок, и испытывал острую жалость. Но изменить увы ничего не мог. Доктор говорил, что при хорошем уходе в таком состоянии барон фон Шторн может пролежать ещё долгие годы, и именно это почему-то казалось самым страшным. Но что можно было сделать? И вылечить отца он не мог. Современная медицина не способна оказалась на такие чудеса. Однако и лишить отца ухода, чтобы он поскорее перебрался через летейские воды, тоже было невозможно. Ведь это отец, господа, этот человек, который дал ему жизнь, и у Гельмута в конце концов есть перед ним сыновний долг. Наверное, поэтому, когда в одно пасмурное утро на пороге богадельни его встретила мать сестра и с подобающим случаю постным видом объявила, что старого барона прибрал к себе Всевышний, Гельмут испытал с одной стороны острое чувство утраты. А с другой необыкновенное облегчение. Он стоял и бессмысленно улыбался, а горячие слёзы вскипали у него на глазах. Преодолев естественный страх, Гельмут всё-таки отправился взглянуть на отца. Окна в палате были закрыты, но несмотря на это, воздух здесь каким-то чудесным образом очистился. Словно пришедшая в дом смерть уничтожила не только страдания, но даже и само воспоминание о них. Отец лежал в постели маленький, как известно, все покойники выглядят маленькими. И казался не похожим на себя. Пропало бессмысленное выражение на лице, пропала кривая гримаса, вызванная параличом. Даже казалось, старческие морщины разгладились. Лицо у старого барона было спокойным, умиротворенным. Гельму то хотелось думать, что отца забрали в рай, в который сам он не слишком-то верил. Люди не заслуживают рая, говорил старый барон сыну, когда тот был еще подростком. Они не сделали ничего такого, чтобы заслужить рай. А раз нет рая, то нет и ада. Есть только пустота, небытие и чертоги Вальгаллы, в которые попадают лишь избранные воины. Был ли его отец избранным? Допустили бы его в царство Одина? Этого Гельмут не знал. Но ему хотелось, чтобы у отца, который так страдал в последний год своей жизни, хотя бы за гробом все было хорошо. Он был заботливым отцом, строгим, но справедливым. Он не оставил своему сыну состояния, но времени было такое. Им, как и всем почти людям их сословия, пришлось бежать из Германии со всех ног. Прощайте, отец, сказал Гельмут, наклонился и поцеловал покойника в лоб. Прощай, я буду вспоминать тебя с благодарностью. Однако оказалось, что Гельмут поторопился попрощаться с отцом, точнее с его делами. Очень скоро выяснилось, что барон фон Шторм приготовил сыну сюрприз. Нотариус мистер Джонсон, передавая ему оставшиеся после отца бумаги, передал в том числе и тонкий серый конверт, на котором значилось «сыну мы ему Гельмуту». Придя домой, Гельмут сел за свой рабочий стол и конверт положил перед собой. Его серый прямоугольник лежал в самом центре стола и, как будто бы ждал, что его вскроют. Почему-то фон Шторма при взгляде на конверт начинал биться сердце, он еще никак не мог заглянуть внутрь. Все ему казалось, что там прячется какая-то ужасная тайна, узнав которую, он не сможет уже жить на свете спокойно. Причудствие его не обмануло. Когда он вскрыл конверт, оттуда выпали несколько фотографий и пожелтевший лист гербовой бумаги. Письмо старого барона Гельмуту. Здравствуй, сын. Так начиналось это письмо. Пишу тебе эти строки, и сердце у меня сжимается от радости и боли. От радости, потому что я не зря прожил на земле. Я оставил миру свою семя, я подарил ему тебя. Мы его дорогого Гельмута, который, верю, совершит много великих дел. Немецкий дух повержен, но не уничтожен. Он ещё покажет себя, я в это верю, и ты мой сын будешь в это счастливое время вместе со своим народом, и возможно даже окажешься среди его вождей. Гельм от только головой качал, читая эти строки. Боже мой, он американский гражданин, вдруг окажется среди вождей немецкого народа. Какие их вожди? Откуда им взяться, в охваченной властью плутократов Западной Германии, не говоря уже об огромном концлагере Германии-Восточной. Да и между нами говоря, не тот характер у Гельмета, чтобы рваться в какие-то там вожди. Он скромный инженер, специалист по автомобильным двигателям, предел его мечтаний как можно скорее выплатить кредит за дом. Но отец, несправедливый романтик, кажется, действительно видел в сыне задатки великого человека, способного изменить судьбы мира. Гельмут снова принялся за чтение. Больше, продолжал отец, я испытываю от того, что раз ты читаешь это письмо, меня очевидно уже нет на свете, и я не смогу больше обнять тебя. Верю, что ты любишь меня и будешь любить и после того, как я уйду. Прости, что не дал тебе всего, что ты заслуживал, но катастрофа немецкой нации не позволила мне стать по-настоящему хорошим отцом. И все же я могу кое-что для тебя сделать. И, конечно, помнишь историю золотых коней хана Батыя. Когда ты был ребёнком, я тебе часто рассказывал легенду о них. Эти удивительные скульптуры до сих пор считаются утраченными. Однако это не совсем так. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что перед войной 1914 года мне удалось обнаружить одну из них. В 14 веке золотой конь был утоплен русскими казаками в озере Лыствянка близ деревни Разумихино Царицинского уезда. Перед войной я жил в России и снарядил археологическую экспедицию в Розумихино, чтобы извлечь коня, спрятанного под толщей вот в придонном иле. К несчастью, в то время, когда я занимался изысканиями в деревне начали происходить убийства. Ответственность за гибель людей пытались возложить на меня, и мне пришлось покинуть Российскую империю. Мне также удалось вывести в Германию найденного мной золотого коня. признать с точки зрения юридических установлений Российской империи это было незаконно однако назревала война между Россией и Германией и оставлять коня в нашем имении в Лифляндии было по меньшей мере опрометчиво Итак я увез коня в Германию Увы выставить его на всеобщее обозрение я не мог потому что мною были нарушены не только российские но и международные законы касающиеся перемещения культурных ценностей За мной могли начать охоту не только русские, но и немецкие власти. И это не говоря уже о международных аферистах, которых наверняка привлек бы память некой исключительной исторической и материальной ценности. Я хотел прожить долгую и спокойную жизнь, и потому решил до поры до времени спрятать золотого коня Батыя. Потом, однако, начались тяжелые времена: поражение Германии в войне, пивной путь, приход к власти Адольфа Шицкля Грубера. Я ничего не имел против Гитлера, я даже финансировал его партию. Однако вместе с ним появились и настоящие декори, неспособные оценить подлинную красоту. Предъявлять моё сокровище миру по-прежнему было опасно. Не способствовало этому и война, которую позже назвали мы Второй мировой и в которой был сломлен дух немецкого народа до сей поры непобедимого. большевистские орды вошли на территорию Германии и подвергли поруганию нашу дорогую чизну. Я понял, что пора уезжать, чтобы не подвергнуться репрессиям со стороны победителей. Коня, разумеется, с собой вести я не мог, и потому со спокойной душой оставил его там, где он хранился все эти годы. Я верил, что отсутствие наше будет недолгим, потому хотя бы что США и союзники не потерпят гегемонии русских в Европе и постараются их оттуда изгнать. По моим расчётам, это должно было случиться в ближайшие несколько лет. Уверен, так бы и оно и вышло, но в естественный ход событий вмешался дьявол. Ничем иным, кроме коизней сатаны, не могу я объяснить появление у русских атомной бомбы. Это смешало карты мировым державам, а также драматическим образом изменило всю жизнь нашей семьи. Стало ясно, что, во-первых, западные государства уже не осмелятся напасть на СССР, а, во-вторых, что параноик Сталин вполне может сам начать ядерную войну, в которой сгорит пол мира. Самым разумным в этих обстоятельствах показалось мне уехать как можно дальше от арены будущих действий, то есть покинуть Европу. Так я и поступил, и мы переехали в США. Однако надежда ещё не оставила меня окончательно. Я полагал, что Сталин умрёт, железная хватка советских ослабнет, и ГДР на территории, который спрятан мой золотой конь, сможет наконец-то соединиться с Западной Германией. Тогда-то появится смысл рискнуть и попробовать снова туда вернуться. Увы, ясно, ошибся. Сталин умер, явился Хрущёв с его оттепелью. Однако внешняя имперская политика советских ничуть не изменилась. Это явственно доказали венгерские события 1956 года, когда коммунисты продемонстрировали, что готовы ради своих интересов пойти на любые преступления. Стало окончательно ясно, что я вряд ли застану время, когда смогу вернуться на родину в Эртинген. Однако Тей сын мой ещё молод, и ты, конечно, доживёшь до этих счастливых времён. Поэтому я хочу, чтобы ты выручил нашу семейную реликвию и распорядился ей по своему усмотрению. Ты можешь оставить её себе, можешь продать музеям или коллекционерам. Прошу тебя только об одном: будь осторожен. Поскольку людям нельзя доверять, а речь идёт о настоящем сокровище, я не написал точно, где находится золотой иконь, однако оставляю тебе подсказки. Первое это фотографии наших статуэток, которые по моему заказу созданы были русским скульптором Георгием Лавровым. Ты, возможно, спросишь, как я с ним познакомился и что вообще свело двух столь разных людей меня немецкого аристократа и художника из коммунистической России. Могу сказать, что с 1927 года вплоть до 1935 года Лавров жил и учился в Париже, участвовал в знаменитых салонах независимых, а его учителем был сам Франсуа Помпон. Однако нас объединило не так любовь к изобразительному искусству, как страсть к балету. Точнее сказать, к одной из знаменитой балерине Анне Павловой. Некоторое время мы даже соперничали с ним за ее внимание. Я говорю об этом без смущения, поскольку в тот момент еще не был знаком с твоей матерью, которая позже воплотила в себе мой идеал женщины и подруги. Так или иначе, в те годы мы оказались с Жоржем соперниками, однако позже прониклись друг к другу взаимным уважением и даже дружески общались. Так вот, по моему заказу Лавров отлил восемь статуэток. Здесь фото шести из них. Взгляни на них, и ты наверняка сразу вспомнишь, о чём тут идёт речь. Ельмут бросил быстрый взгляд на фотографические карточки, которые выпали из серого конверта. От времени они пожелтели, однако фигурки на них были видны хорошо. На одной фотографии был одинокий фазан, на другой фазан с курочкой, на третьей лис, на четвёртой лис, бегущий за фазаном, на пятой фазан, защищающий гнездо и курочку. На шестой фазан, гибнущий от зубов лиса. Конечно, он отлично помнил эти статуэтки, они были расставлены в их родовом поместье на двух этажах. Правда, по его ощущению, раньше статуй это было больше. Кажется, одна из скульптур располагалась прямо в кабинете у отца. Что же касается остальных, тут он никак не мог вспомнить, где именно они стояли в доме. Между тем, расположение скульптур очень важно, писал дальше отец. Очень невероятно, что незваные гости нарушили первоначальный порядок. Восстановить его поможет стишок, которому я учил тебя в детстве. Уверен, ты отлично его помнишь, поэтому не привожу его здесь, чтобы не давать дополнительные козырь тем, в чьи руки может случайно попасть это письмо. В стишке этом заключён не только порядок расстановки скульптур, но и разгадка того, что именно за ним кроется. Поняфат, это ты легко отоищешь место, где спрятан золотой конь Батыя. Прощай, мой сын, будь счастлив. Сделай то, чего не смог сделать я, и добейся того, чего я не добился. Твой любящий отец, Роман фон Шторм. Дорожащими руками Гилмут отложил письмо. Чёрт побери. Много лет они вели в Америке скромную жизнь иммигрантов, а сами оказываются были владельцами необыкновенного сокровища, подумать только. Один из двух легендарных коней Батыя стал собственностью их семьи. Даже если просто переплавить его в слитки, это уйдут миллионы долларов. А если удастся продать его целиком где-нибудь на Sotheby's, ни он, ни его потомки не будут знать недостатка ни в чём. Оставалось самой малость: вспомнить стешок, разгадать его, приехать в ГДР, найти коня и вывести его оттуда. Гельмут вытащил блокнот, вырвал из него листок и задумался. Стишок был простой и незатейливый. Он знал его с детства и был уверен, что забыть его невозможно. Сейчас однако память сыграла с ним злую шутку. Сколько он не морщил лоб, сколько не тёр виски, но даже первая строчка никак не шла ему на ум. И хуже всего он не мог припомнить даже ритма. А ритм в таком случае дело первостепенное. На него, как жемчужины, на нитку нанизываются слова. Ритм подбрасывает рифмы, те в свою очередь тянут за собой строчки целиком, но сейчас всё как корова языком слизнула, он даже без слов промычать стихотворение не мог. Шуноч ван Шторн проворочался в постели, но так и не вспомнил ни единой строчки и лишь под утро впал в тяжёлое и муторное забытье. Проспав, он даже опоздал на работу, чего с ним не случалось ни разу. На работе он тоже вёл себя странно, глядел сквозь чертежи, запрокидывал голову, возводил глаза к потолку и даже на обед не пошёл, вследствие чего к вечеру у него мучительно разболелся живот. Боль в животе он шторн снял лекарством, а вот со стёжком дело обстояло куда хуже. Он по-прежнему не желал вспоминаться. И это наводило ужас. Сейчас, когда перед ним раскрылись врата невиданных возможностей, за которыми сияла совершенно сказочная жизнь, вдруг оказалось, что войти в эту жизнь он не способен. Дорогу ему преградили маленькие ку르гузы из стихотворения, которые не мог он даже рассмотреть толком. Фон Шторн снова не спал всю ночь. Снова по утрам ему снились кошмары, и он снова опоздал в своё конструкторское бюро. Дело дошло до того, что его вызвали в отдел кадров и мягко поинтересовались о здоровьем. Совершенно здоров. Благодарю. Отвечал фон Шторн, глядя на собеседницу пустыми оловянными глазами. Его попросили больше не опаздывать и отпустили с богом. Нужно ли говорить, что Рейте, он ещё он провёл без сна. И хотя в этот раз он не спал совсем, а потом на работу пришёл вовремя, однако явился он в таком виде, что коллеги со испугом от него отшатнулись. Серая кожа, мешки под глазами, безумный взгляд, непрерывное и невнятное бормотание. Аккуратный мистер Шторм превратился в какое-то тупое и страшное привидение, которое без цели и толку слонялось по офису, слепо натыкалось на людей и не пробормотав даже простейших извинений, следовало дальше. Последствия такого образа жизни оказались самые печальные. Работа его окончательно встала, и он таким образом один тормозил большой проект, над которым трудился весь его отдел. Спустя несколько дней такой выморочной жизни с ним наконец соизволил поговорить шеф. Он был неожиданно мягок. "Дорогой мистер Шторн", сказал патрон, благожелательно поглядывая на него сквозь золотые очки. "У вас, кажется, совершенно расшатались нервы". "Благодарю", механически отвечал фон Шторн, глядя на начальство как на пустое место. Тот поморщился, однако благожелательного тона не сменил. "Я, полагаю, вам надо немного отдохнуть", сказал шеф. Возьмите отпуск за свой счёт. Поезжайте куда-нибудь на Гавайи, это спитесь, позагорайте. А вы любите серфинг? Отличное развлечение, скажу я вам, только надо быть осторожным, и не слопать себе шею. А как же моя работа? спросил Фон Шторн, внезапно очнувшись и приходя в себя. Ваш проект мы передадим кому-нибудь из ваших коллег, отвечал шеф. Сейчас для вас важнее восстановить здоровье. Если всё образуется, возвращайтесь обратно со счётом. Ваше место будет ждать вас, ну, скажем, в течение 3 недель. Разговор был совершенно недоусмысленный, и впервые за несколько дней, придя домой, Гельмут подумал не о проклятом стежке, а о дальнейших жизненных перспективах. Перспективы эти выглядели ужасно. Фон Шторн, несмотря на всё своё усердие, инженером был весьма рядовым. Конкуренция среди его собратьев была большая, так что если бы его уволили, устроиться на другую работу без серьёзной протекции оказалось бы делом очень лёгким. Перед его мысленным взором нарисовалась длинная очередь на бирже труда, обнищание, потеря жилья и тихое угасание в какой-нибудь ночлежке. Другой на месте Гельмота фон Шторна, вероятно, впал бы в отчаяние. Но он был инженер, а значит, человек с хорошо организованным сознанием. Надо было не просто бросаться на стишок как баран на новые ворота, надо было разделить задачу на части и решать её последовательно. Фон Шторн снял пиджак, умылся, поставил чайник, сел за стол, положил перед собой бумажку и написал: Стихотворные метры. Он не помнил, каким размером был написан стих, но помнил, что размер этот был простым, силлабо-тоническим. Таких размеров он знал всего пять. Он стал записывать названия размеров и рядом с ними ритмическую схему. Первое ямб. Та-та, та-та, та-та, та-та. Второе хорей. Та-та, та-та, та-та, та-та. Третье дактиль. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Четвёртое амфибрахий. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. И наконец, пятое анапест. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Некоторое время он сидел без слов, по очереди скандируя стихотворные метры и прислушиваясь к себе, не отзовётся ли какой-то из них в его мозгу гулом узнавания. Как ни странный метод оказался действенным. Правда, мозг отозвался сразу на два стихотворных размера на ямб и амфибрахий. В этом не было ничего удивительного, поскольку они были схожи между собой, затем только небольшим исключением, что ямб был размером двусложным, а амфибрахий трёхсложным. Так или иначе на это можно было уже хоть как-то ориентироваться. Затем он стал припоминать содержание стихотворения. Тут у него имелась какая-никакая подсказка. Он знал, что стишок говорит о статуэтках, которые изображали фазана и лиса. Кроме того, перед ним лежали фотографии этих самых статуэток, на которые он мог опираться. Немного усложнял дело тот факт, что стишок был написан по-русски в детстве и юности. Гельмут говорил на нём весьма прилично, однако приехав в Америку несколько подзабыл. С другой стороны, он знал, что стишок был совсем простой. Его же никак унибудь там Пушкин, Лермонтов писал, а его собственный отец, так что вспомнить наверняка можно. Он снова посмотрел на фотографии и стал выписывать на листок возникающие образы: припавшие к земле лис, одинокий фазан, фазан с курочкой. Лис, бегущий за фазаном, фазан, защищающий гнездо, лис, убивающий фазана. Он понял, что в доме стояли другие статуэтки, но отец оставил фотографии только этой шестёрки. Значит, ориентироваться надо было именно на них. Фон Шторн некоторое время задумчиво тасовал фотокарточки, надеясь, что они сами выложатся в нужном порядке. И, может быть, даже они и выложились. Вот только он не мог быть точно уверен в правильности этого порядка. Окончательный ответ могло дать только стихотворение. В нём скрывался и порядок расстановки статуэток, и указание на то, как воспользоваться этим порядком. Однако проклятый стишок никак не желал вспоминаться. Казалось, будто в мозгу фон Шторна прошёл какой-то маленький бульдозер и стёр зону, в которой стишок этот хранился. Тем не менее, фон Шторн не прерывал усилий. Он верил, что если всё время думать о стихотворении и пытаться его восстановить, Рано или поздно результат он добьётся. Другой вопрос, когда именно настанет этот благословенный момент? Всю ночь он работал, подставляя в бессловесный гул разные слова, так или иначе связанные с образами фазана и лиса, но так ничего и не достиг. Была ли причиной тому его поэтическая бездарность или недостаточное знание русского языка? Но стишок всё время ускользал от него, по лисией махнув хвостом. С совершенно обессиленный он забился в тяжёлым и мучительным сном уже на рассвете. Во сне к нему явился бородатый русский человек, которого сначала принял он за Григория Распутина. Однако тот оказался не Распутиным, а знаменитым химиком Менделеевым. Химик грозил Гельмуту пальцем и говорил почему-то сильным эстонским акцентом: "Айх ты неудачник. Просто о ваших творении я вспомнить не могу". А я между прочим, в осне открыл целую таблицу моего имени. В осне, понимаешь, Колаватая садовая. В осне. "Не открывается мне", грустно отвечал ему на это фон Шторн, во "не воснени наеву, потому что само ничего не сделало яйца", посмеялся Менделеев. "Химичить на то, химичить" Проснувшись, фон Шторн минут 10 лежал в постели неподвижно и всё думал, что хотел ему сказать великий учёный. Конечно, было бы очень хорошо, если бы во сне подсознание само подкинуло ему стишок, вытащив его из самых дальних глубин, но подсознание увы почему-то совершенно отказывалось ему помогать. С другой стороны, если память сама не отдаёт своих тайн, может быть, можно по совету Менделеева каким-то образом схимичить. И принудить её открыться, как некогда по слову Сезам открывалась пещера Али-Бабы, полная драгоценностей. Вот только что могло бы стать таким Сезамом. Фон Шторн поднялся с постели, умылся, включил радио, поставил чайник, намазал бутерброды. По радио его восторженная тётушка рассказывала, как ей благодаря гипнозу удалось чрезвычайно быстро похудеть без денег и тренировок, в результате чего к ней вернулся муж, который до этого ушёл к девице более стройной, чем она. Сам не зная почему, фон Шторн навострил уши. Тётушка всё тарахтела, а он всё слушал, не доумевая, зачем ему это. Он совершенно не собирался худеть, ни при помощи диет, ни при помощи упражнений, ни даже при помощи гипноза. Стоп, вдруг сказал он сам себе. В мозгу его словно молния полыхнула. Вот оно. Это заветное слово, этот сезам, который откроет пещеры его памяти. Гипноз. Он поможет Гермуту. Он заставит мозг нернуть ему то, что принадлежит ему по праву, а именно загадочный стишок, способный привести его к разгадке. Вы платите 100 долларов, чтобы вспомнить детское стихотворение? Всегда власымпозантный доктор Бутман глядел на него с удивлением. Да, мне терпеливо отвечал фон Шторн. Да, мне нужно вспомнить этот стишок. Я видите ли очень сильный ментальный человек. Стишок этот сочинил мой отец, он недавно умер. Ах, вот, что отец. Доктор кивнул понимающе. Ну что ж, давайте попробуем. Постарайтесь вспомнить, в каком возрасте вы впервые услышали этот стишок и обстоятельства, при которых это произошло. Я погружу вас в гипнотический сон и подсознание ваше само начинаете. Доктор нетерпеливо прервал его фон Шторн. Время дорого. Когда спустя 15 минут он открыл глаза, голова его была пустой и звонкой, словно церковный колокол. Он лежал на специальной кушетке, доктор Бутман сидел рядом и внимательно глядел на него. Фаншторн почувствовал, что по спине у него ползут мурашки, а ладони становятся мокрыми. Несколько секунд он лежал молча, тараща глаза в потолок, потом сел на кушетке. Сердце его провалилось сквозь грудную клетку куда-то в живот. "Не вышло", закричал он в отчаянии. Я ничего не вспомнил, ничего. Это значит, всё пропало. Будьте вы все проклятые несчастные докторишки, мерзкие шарлатаны, только на то и способны, что тянуть из людей деньги. Проклинаю вас, проклинаю! Он вскочил и бросился в окна кабинета, однако странным образом запутался при входе и всё толкал дверь, пытаясь выйти наружу, а она всё не открывалась. Очевидно, проклятый доктор решил лишить его свободы. Ничего у него не выйдет. Гельмут фон Шторн не для кого не станет лёгкой добычей. Откройте дверь, закричал он, поворачиваясь к доктору. Вы слушайте меня, немедленно откройте дверь. "Ну, конечно, конечно", сказал доктор, вставая со своего стула. "И, кстати, может быть, вам будет интересно вот это". И он, подойдя к Гельмуту, протянул ему листок из блокнота, исписанный неровным докторским почерком. "Что это?" спросил фон Шторн, с замиранием сердца. "Что это?" Однако он и сам знал, что это такое. С листа на него глядели знакомые строки, которые он так долго силился, но не мог вспомнить. Строки, которые сам он надиктовал доктору, находясь в состоянии гипнотического транса. Фазан с супругой в гнезде и лис, что шестая звезда. Фазан стремглав вперёд летит, коварный лис за ним бежит. Пусть лис от ярости визжит, фазан семейство защитит. Пусть даже в схватке он пойдет, во тьму забвенья не уйдет. Он одолел глухую тьму и память вечная ему. Порядок ты узнал и что ж? Ты внутрь взгляни и все поймешь. Всю дорогу домой он твердил эти строчки и поражался, как мог он их забыть. Зайдя в дом, сел за стол, положил листок перед собой и снова впился в него взглядом. Нет сомнения, это тот самый стишок, о котором говорил отец. Вот только что же это все должно значить? Полдня он вертел стихотворение так и едок, но и с ней оно не стало. Каким образом может оно указать на место, где спрятан золотой конь? Взгляни внутрь чего? Неужели речь идет о статуэтках? Об одной или об обо всех? Что там может прятаться внутри? Вероятно, чтобы ответить на все эти вопросы, все-таки придется ехать в ГДР и прямо там на месте пытаться разобраться во всем этом за осаде. Однако вскоре стало ясно, что вытащить золотого коня будет совсем не просто. В середине 60-х получить визу в ГДР американцу оказалось почти невозможно. Гельмут перебирал разные фантастические варианты от нелегального пересечения границы до попытки перейти в восточногерманское гражданство. Последний вариант оказался даже ещё более фантастичным, чем первый. Американцев, желающих стать гражданами ГДР, практически не было. исключая, может быть, американского певца Дина Ридда, да и это случилось уже в 70-х. Разумеется, подобного чудака немецкая Штази проверяла бы под микроскопом. Не без оснований полагаю, что он скорее всего американский шпион. Объяснять, что никакой он не шпион, а просто приехал забрать фамильные сокровища, когда-то вывезенные из России, Гельмут, будучи человеком здравым, разумеется, не мог. Таким образом, планы по немедленному изъятию Золотого коня пришлось временно отложить, и Гермуд фон Шторм занялся тем же, чем до этого занимался его отец. Он стал ждать. В ожидании этом он женился на американской девушке из команды cheerleaders и даже произвёл на свет сына, которого по традиции назвали немецким именем Отто. Несмотря на смешение тевтонской крови с американской, Отто вышел типичным немцем. Белобрысым, насатым, худым с водянистым взором прозрачно-голубых глаз. Однако в отличие от отца, которого интересовали точные науки, Отто, видимо, пошёл в деда, интересовался предметами гуманитарными, особенно же юриспруденцией. Гельмут был этим доволен. Неизвестно, как там выйдет с золотым конём, но если сын станет юристом, кусок хлеба ему обеспечен. Тут надо заметить, что в начале 70-х Гельмут едва не угодил в немецкую тюрьму. Все дело в том, что в одна тысяча девятьсот семьдесят втором году въезд в ГДР иностранцев несколько упростился. Правительства ГДР и ФРГ подписали транзитное соглашение, согласно которому граждане ФРГ по транзитным визам могли ездить в восточный Берлин. Узнав об этом, Гермут оживился и попытался получить въездную визу. Неожиданно для самого себя он эту визу получил. Правда, виза разрешала ему вместе с туристической группой следовать только по строго отведённому маршруту, но он не обратил на это особого внимания и когда пересёк границу, немедленно от группы отделился и направился в родной Вертинген. Поскольку с юных лет у него сохранился саксонский выговор, особенно во внимание он к себе не привлёк и даже почти добрался до родного гнезда, однако километров за 50 до цели был всё-таки перехвачен работниками Штази. Когда стало ясно, что мистер Шторн самовольно покинул транзитную магистраль Вежливые немецкие чекисты взялись за него всерьез. Если бы речь шла о другом человеке, его скорее всего просто выслали бы из страны с запретом посещать её в ближайшие несколько лет. Однако на своё несчастье, имея американский паспорт, Ельмут был урождённым немцем. Это вызвало двойные подозрения и трясли его весьма тщательно. Правда никакой шпионской аппаратуры при нём не обнаружили, и потому даже сделали вид, что поверили в историю про несчастного изгнанника, которого родители насильно увезли с родины в капиталистическую Америку. В конце концов его всё-таки отпустили, но въезд в страну с тех пор был ему категорически запрещён. Этот запрет оказался, пожалуй, самым тяжёлым ударом для Гельмута со смертью отца. Он вернулся в Америку и снова стал ждать. Пока он ждал, его сын Отто вырос и сделался студентом юридического факультета Пенсильванского университета. Гельмут решил не повторять ошибки отца, и когда сын достиг совершеннолетия, немедленно рассказал ему всё, что знал про золотого коня Батыя. Неудивительно, что именно сын предложил ему сделать новую попытку в конце 80-х. В СССР перестройка, Горбачёв говорит об общих человеческих ценностях, сказал он. Похоже, социалистический блок понемногу разваливается. Сейчас там не доловли эмигрантов. Прошло уже больше 15 лет. Попробую съездить туда ещё раз. И Гермуд решил рискнуть. Вот только к тому времени здоровье у него сильно пошатнулось, дали себя знать переживания, перенесённые в прежние годы. Поэтому в ГДР он поехал вместе с Отто. Всё оказалось именно так, как и предсказывал сын. И они на удивление свободно пересекли границу. В это время в Гаудаир уже начались волнения. Один за другим в отставку уходили руководители страны, и Штази сделалась не до того, чтобы гоняться за бывшими эмигрантами. Именно поэтому они спокойно съехали с транзитной трассы и, свернув на проселочную дорогу, в несколько часов добрались до Виртингена. Городок, надо сказать, не сильно изменился с 40-х годов: та же патриархальная тиши, те же малоэтажные дома, те же ратуши и магистратура. Только вместо военной комендатуры и местного отделения фашистской партии райком социалистической единой партии Германии. Почти не осталось добрых бюргеров, заметил Гельмут из окна арендованного Фольксвагена Азирая, идущих через центральную площадь горожан. Одни только пролетарии и колхозники. С бюргерами коммунизм не построишь, усмехнулся Отто, сидевший на соседнем сиденье. Ельмут отвечал, что коммунизм вообще построить нельзя. Это кровавые утопии. Даже в России это поняли. Отсюда и Горбачёв, и перестройка. Как бы там ни было, именно Горбачёв они должны благодарить, что наконец оказались на родине. Старый барон не дожил до падения большевиков, но похоже, им ещё предстоит увидеть, как рухнет этот колосс на глиняных ногах. Ну и где же наше родовое гнездо? перебил отто его рассуждение. Я жажду приехать к сердцу героического бронзового фазана. точнее сказать, всех фазанов и всех лисов, которые стоят в нашем старом добром баронском доме. Надеюсь, все животные на месте и большевики не растащили их по частным зверинцам. Господа бароны вернулись, всем выстроиться во фронт. Гельмут посмотрел на него сурово, но не выдержал и улыбнулся. Вот-то очень похож на деда, такая же язва. Однако старый барон был к тому же человеком романтическим, а внук его, похоже, совершенно нигилист. Для него ни аристократическое происхождение, ни память ни традиции, ни что ни свято. Живаешься, возразил Отто. Я свято чту право собственности и банковский счёт. Как видишь, я тоже большой романтик. Их родовое гнездо стояло на месте. Ну, у него, разумеется, давным-давно был другой хозяин. Немецкие профсоюзы устроили тут санаторий для потерявшего свои цепи и последнюю совесть пролетариата. Предваримся отдыхающим от трудов праведных рабочим классом, шипнул Отто отцу, сделай пролетарское лицо. Представление о немецких пролетариях было у Барона фон Шторна довольно расплывчатым. Последнего такого пролетария он видел лет сорок назад. Вероятно, надо было скроить какую-нибудь простецкую физиономию и пьяным голосом рылака тебе поднос Интернационал. Жаль нет с собой капитала Карла Маркса. Мы бы прикрыли им лицо, и тогда уж точно никто бы к нам не придрался, продолжал резвиться отта. Отец поглядел на него сердито, нежели он не понимает, что сейчас наступает самый ответственный момент в их жизни. Ещё несколько шагов, и они увидят родной дом, статуэтки заглянут внутрь каждой из них и поймут наконец, где искать золотого коня. При одной этой мысли сердце Гельмута фон Штурна забилось как бешеное. Он даже остановился на миг и взялся за плечо сына. Лицо его стало наливаться кровью. Эй, отец, что с тобой? обеспокоился Отто. Если дело так пойдёт дальше, у тебя от счастья это выглядит удар хватит, а весь куш достанется мне одному. Я столько лет ты ждал, хриплом от волнения голосом проговорил Гельмот. Так надеялся, так верил. И вот я в двух шагах от своей мечты. И отлично заметил Отто. Давай наконец сделаем эти два шага. Придерживая под руку отца, ноги у которого вдруг почему-то стали подгибаться, младший фон Шторм вёл его в здание санатория. По счастью, вход не охранялся, и внутрь они вошли совершенно беспрепятственно. Гельмут с каким-то ужасом озирался по сторонам, не узнавая своего старого дома, который новые хозяева подвергли перепланировке. Огромная прихожая была превращена в нечто вроде гостиничного лобби со стойкой дежурного и небольшой сцтадой, на которой стояла фортепиано. Отсюда здесь отдыхающие устраивали самодеятельные концерты или слушали заезжих гастролёров. Отсюда вёл коридор во многочисленные комнаты, где сейчас жили отдыхающие. С правой стороны от лобби прочная каменная лестница поднималась на второй этаж. Дежурная, стоявшая у лобби, улыбнулась новым клиентам, поздоровалась, спросила, что ему угодно. Пока отец продолжал осматриваться, отто любезничал с девушкой, спрашивая, какие у них есть комнаты и можно ли им вселиться прямо сейчас. "Вы иностранцы?" с некоторым сомнением уточнила дежурная. "В смысле, гражданство?" да, признался он. Вот, "Мы из Америки. Но по рождению мы немцы. Просто мой дед уехал отсюда давным-давно. И вот теперь мы с отцом решили вернуться, посмотреть на земли предков". Внезапно Гельмут задрожал. Рука его впилась в плечо сына. "Что?" с тревогой спросил тот по-английски, и весёлое настроение сняло с него как рукой. "Что ты увидел?" "Я увидел", с дрожащими губами выговорил отец. Я увидел, понимаешь. Его нет, его нет. Но кого нет, переспросил Отто. Фазана, с отчаянием в голосе сказал Гельмут. Его украли. Ты уверен? нахмурился младший фон Шторм. О да, он был уверен. Здесь у лестницы на первом этаже должна была стоять бронзовая статуэтка фазана и его курочки. Она стояла тут сколько он себя помнил, и никто никогда не сдвигал её с места. И вот теперь её нет, её украли. Многие изменили гельмуту, и он, не помня себя, повалился на коричневый кожаный диванчик, стоявший прямо у входных дверей. Лицо его сделалось багровым, он задыхался, отта вытащил из кармана таблетки, попросил у дежурной воды, дал отцу выпить. Ему, кажется, стало немного легче, но он по-прежнему в ужасе водил глазами по парадному залу, как будто надеясь вдруг обнаружить пропавшую скульптуру. Отцу прошло 40 с лишним лет. Вот он смотрел на фон шторм с тревогой. Статуэтки могли переставить, могли убрать в другое место, могли наконец поставить рядом с другой такой же. Не волнуйся, я осмотрю дом и мы всё отыщем. Но отец не слушал его, он был в отчаянии. Он отт не понимает, что случилось. Если они потеряют хоть одну статуэтку, то никогда не узнают, где именно спрятан золотой конь. Не волнуйся так, говорил Отт. Наверняка остались следы на том месте, где они стояли. Следы не важны, хрипел отец. Важны сами статуэтки, внутри них, точнее, снизу выбиты цифры. Они указывают на местоположение коня. По ним можно понять, где он спрятан. Хорошо, хорошо, не надо так кричать. Сын улыбнулся дежурной, на лице которой выразилось беспокойство, и опосле выглянулся по сторонам. Я прямо сейчас отправлюсь к администрации и всё выясню. Постой, закриктел отец, погоди, я с тобой. Как не отговаривал его от старший фон Шторн был не умолим. Он пойдёт вместе с сыном. Разумеется, ничего хорошего такое упрямство не сулило. И два барон, поддерживаемый сыном, поднялся на второй этаж, он задрожал сильнее прежнего и от ужаса закрыл глаза. Её нет! закричал он во весь голос. Её тут нет! Оказалось, вторая статуэтка должна была стоять на лестничной площадке второго этажа. Теперь на этом месте зияла пустота. Глаза у барона сделались безумными, он судорожно цеплялся за руку сына. Всё погибло. Шепталон, всё погибло. Они осквернили наш дом, они уничтожили статуэтки. Мы не найдём коня, никогда не найдём. Мы кончим жизнь нашу в нищете, и мы, и предки наши будут опозорены навеки. Отец, ты с ума сошёл. Вот-то взвалил Гельмут на плечо. Какое не считать о чём ты? Я юрист. Я буду зарабатывать приличные деньги. Ты не понимаешь, скулил Гельмут. Теперь нас никто не спасёт. Внезапно он забился в руках сына, так что тот едва не уронил его прямо на лестницу, потом обмяк и потерял сознание, изо рта его вытекла струйка слюны. Кляня всех на свете коней и всех монгольских ханов, Отто на руках снёс отца вниз по лестнице и положил на диван. К ним от стойки уже бежала обеспокоенная дежурная. Гельмут фон Шторн не подавал признаков жизни. Встревоженный Отто повернулся к дежурной и заговорил на немецком, ему плохо, умоляя врача. Скорее и ночью он мрёт. В санатории, конечно, был врач, который оказался на месте через пару минут. К несчастью, принимать какие-то меры было поздно. Гельмут фон Шторна, как когда-то его отца, разбил сильнейший инсульт. Он не двигался, с трудом дышал, глаза его остекленело глядели прямо перед собой.